Бен-Гурион и другие. Мой отец шутил, что только еврей может создать хороший фильм об Иисусе Христе, говорила Каттрин Вайлер, дочь режиссёра. Это оказалось правдой. Библейская тема давно привлекала Вайлер. Он чувствовал в себе силы создать нечто монументальное. А что может быть более ответственным, нежели воспроизведение библейских сцен? Кроме того, закончив фильм Римские каникулы, мастер просто мечтал вернуться к развалинам форума Колизею. Он буквально бредил древним Римом. Студиям жем тоже созрела для воплощения грандиозных замыслов. Луис Мейер был уверен, что создание колоссального эпического кинополотна может спасти студию от банкротства. Ими славами идей насилось в воздухе. Это была козырная карта, на которую было поставлено очень много. Мейер решил войти в историю кино и сделать все с огромным размахом. Кандидатура режиссера была избрана сразу, и им, конечно, должен быть Уайлер. Продюсером Сэм Цимбалист, который был известен экранизациями таких произведений, как «Царь Соломон», «Магамба», за основу сценария был взят роман «Бен Гур». История Христа, написанная генералом Лю Оллисом. Книга сразу же стала не только бестселлером, но была экранизирована, и перенесённая на театральные подмостки стала сенсацией на Бродвее. Основная сюжетная линия посвящена двум друзьям детства еврею Иуде и Бен-Гуриону. и Рим Леонину Мессала. Встретившись после долгих лет разлуки, они понимают, что прежняя дружба невозможна из-за расхождения во взглядах на политику, религию, философию. Иуда сочувствует борьбе своего народа за освобождение, А мисало требует, чтобы он предал соотечественников. Прежние дружеские отношения перерастают в вражду, и в конце эпопеи между ними разворачивается битва ни на жизнь, ни на смерть. Пересказать фильм невозможно, так как он состоит из невероятных, даже для Голливуда, батальных сцен, потрясающих гонок на колесницах, Массовых действий. Это не просто фильм, это эпопея, поражающая зрителя размахом и глубиной. Сценарий был поручен писателю Гору Виттало, который работал со студией МГМ уже несколько лет. Мы были, откровенно говоря, несколько испуганы размахом И ответственность, стоявшие перед нами задачи, вспоминал Видов. Но знали, что назад пути нет. Были задействованы огромные деньги. Всё было брошено на производство этого колосса Бен-Гура. Им жем готово было уплатить 10 миллионов долларов за осуществление этого проекта, сумму, по тем временам невиданную. Большую сложность представлял и кастинг, подбор актёров на роли. Были задействованы лучшие силы во многих странах мира. На главной роли были приглашены актёры из Израиля, Уэльса, Австралии, Ирландии, Англии, Австрии, Италии и лишь четверо из Америки. Аристократы всей Европы, включая русскую княгиню Ирину Васильчикову, играли римских патрициев. Конечно, огромную работу проделали помощники Уайлера, но решающее слово оставалось за ним. Кто может воплотить сложнейший замысел и сыграть главную роль Бенгуриона в качестве исполнителей рассматривались кандидатуры ведущих актёров, среди которых были Мерлон Брандо, Рок Хадсон, Кирк Дуглас, Но внимание режиссёра привлёк актёр Чалтон Хестон. Его актёрскую карьеру прервала вторая мировая война. Смелый и отчаянный человек, он пошёл добровольцем и был военным лётчиком. Демобилизовавшись, Хестон организовал в 1944 году свой театр. и обрел известность как первоклассный исполнитель ролей шекспировских пьес. Высокий рост, выразительная актерская пластика и несомненный талант сразу определили его место в кино. Он играл в суперклассах у режиссера Эс де Милля «Самое грандиозное зрелище на земле», «Десять заповедей» и другие. Нужно сказать, что и после работы с Уайлером в «Бен-Гуре» прекрасный актер Хестон остался верен себе. Его любовью на всю жизнь остались шекспировские роли и приключенческие сюжеты. Уайлер не сразу предложил ему роль «Бен-Гура», но актер был тверд, в своем желании сыграть именно эту роль. И выбор оказался верным. Массовые сцены киноэпопеи – тема для особого рассказа. Остается лишь поражаться тому, как Уайлер мог удержаться на плаву, не утонуть в обилии материала, невиданных массовых действиях. Достаточно сказать, что в массов снялись жители нескольких итальянских небольших городков. Во время проб было отобрано более 50 тысяч человек, из них 15 тысяч, для одной только сцены гонки на колесницах. Чтобы прокормить целую армию актеров, компания МЖМ выстроила павильоны, позволяющие Десяти тысячам человек сытно пообедать всего за 20 минут. Итальянские женщины прислали более 200 килограммов волос для изготовления накладных бород и париков. Съемки киноэпопеи были невероятно сложными. Они стоили жизни продюсеру Сэму Цимбалисту, который был неоценимым помощником Уайлера. На нём фактически держалось всё производство. Очевидно, нагрузка оказалась слишком тяжёлой. Со смертью сам у меня было такое ощущение, будто рухнул потолок и всё здание завалилось, говорил Уилли. Я потерял опору. Да и у самого режиссера начались страшные головные боли, которые не отпускали его долгое время. После смерти цимбалиста глава компании МЖМ Луис Мэйер предложил Уайлеру принять функции продюсера. Он отказывался, но другой кандидатуры не нашлось, и Уилли совмещал режиссуру с продюсерством. Большинство из занятых в производстве киноэпопеи не говорили по-английски. Нужно было приспособиться к их языку, нравам, обычаям, привычкам. Одним словом, было отчего впасть в панику. Особенно тяжелыми были сцены в лепрозории. Валер настаивал на том, чтобы снимались подлинные пещеры, что и было сделано. Были найдены огромные пещеры, где древние римляне держали львов для участия в публичных зрелищах. Теперь там было поселение бездомных, больных, были настоящие лепрозории. Это было невероятно тяжело морально. Вспоминает Телли Многие не выдерживали. Даже мужчинам становилось плохо. Съемочные площадки Бен-Гуриона служили приманкой для туристов. Поток посетителей не прекращался. Среди них были и кинозвезды. Бет Дэвис, Кирк Дуглас, Одрих Эбберн, Эд Селливан, Ева Гарднер, Герри – Балефонте Анна Маниани всех поражал размах её мык широта замысла. Одна из самых ответственных сцен распятие Христа. Я не спал ночами, ломая голову над тем, как показать эту сцену, говорил Вайлер. Сцену, которая запечатлена величайшими художниками всех времен и народов. У каждого из них свой взгляд, свое видение, своя концепция. Я понимал, что не могу работать в подчеркнутой реальной манере, ведь распятие – страшная вещь, сопровожденная с кровью, болью, прочими ужасами. Это был чрезвычайно ответственный момент, но в результате все, даже представители религий, восприняли этот эпизод адекватно. Никто не обвинил меня в искажении или оскорблении чувств верующих. Уайлер работал над расширением этой концепции несколько месяцев. А съёмки эпизода распятия были завершены за 4 дня. Чалтон Хестон записал в своём дневнике: "Я так и не посмотрел отснятый материал. Впервые увидел сцену распятия уже после монтажа и преисполнился огромным уважением к великому труженику Уайлеру, а Уилли объявив в съемочной группе, что работа закончена, повернулся к Хестону и усмехнулся. Ну что, Чак, спасибо за отличную работу. В следующий раз постараюсь подыскать тебе что-нибудь полегче. После окончания невероятно сложных съемок началась работа над монтажом, редактированием, озвучиванием. Это заняло более полугода. В конце концов, Бен Гур уверенно подходил к премьере. Еще задолго до первых показов началась широкая рекламная кампания, принесшая МЖМ больше доходов. Помимо переиздания романа Лью Уэллиса было выпущено огромное количество товаров с маркой «Бен Гурион». Это были игрушки, майки, колесницы, ювелирные изделия, шоколадки, даже банные полотенца с надписями "бен для него" и "бен для неё". Билеты на премьерные показы были раскуплены задолго до их начала, и кинотеатры в срочном порядке расширяли свои залы. Премьера фильма состоялась 18 ноября 1959 года в Нью-Йорке и сразу стала хитом сезона. На следующий день газеты вышли с заголовками «Бен Гур! Экстраординарный фильм! Подобного никогда не было в истории кино! Коммерческий успех фильма был огромен!» Так как и предвидел Мейрон, спас студию от разорения. Конечно, сегодня, когда на экраны выходят фильмы-колоссы, поражающие достижениями новой технологии, Бен-Гуру уже не занимает первые строчки рейтингов, однако его значение для того времени начала 60-х невозможно переоценить. Фильм получил 11 номинаций Оскара, включая премии за лучший фильм, за лучшую мужскую роль, установив непревзойденный для мирового кинематографа рекорд, который спустя почти 40 лет сумел повторить лишь один фильм Титаник.